Розничная стоимость товара оценивалась примерно в 9473 фунта, а оставшиеся 191,5 грамм героина, который он пытался контрабандой провести через аэропорт, были оценены в 38551 фунт. Узнав, что Скрипс владел наркотиками на сумму более 48 тысячи фунтов, полиция поняла, как он может позволить себе вести такой роскошный образ жизни.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 — спросил он. За несколько минут Джон выудил информацию, что Шейла с сыном хотели добраться до пляжа Потонг, но не были уверены, сколько следует заплатить за такси. Почуяв добычу инстинктом хищника, Скрипс как опытный путешественник рассказал им о Нелес Марина Инн, где номер обойдется примерно 18 долларов за ночь. Этот небольшой комфортабельный отель расположен на тихой южной конечности пляжа Потонг, одного из самых популярных на острове.